что происходит, Эдвард? Ребенок задыхается. Видимо, плацента отделилась. Тут Белла очнулась и издала истошный вопль, от которого у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. «Вытаскивайте его! Он задыхается! Быстрей!» На белках ее глаз выступили красные пятна, лопнули капилляры. «Морфий!» — прорычал Эдвард. «Нет, быстрее!» — у Беллы вновь хлынула кровь горлом. Эдвард поднял ей голову, чтобы освободить рот. В комнату влетела Элис, и сунула в ухо Розали наушник от телефона. Затем она попятилась, распахнув горящие глаза, и Розали яростно зашипела в микрофон. В ярком свете кожа была, казалось, багровой и черной, а вовсе не белой. Огромный, сотрясающийся живот набухал темно-красным. Розали схватила скальпель. «Пусть морфий подействует!» — крикнул Эдвард. «Нет времени!» — прошипела Розали. «Он умирает!» Она опустила руку, и яркая кровь хлынула из-под скальпеля, как будто перевернули ведро, включили кран на полную мощность. Белла дернулась, но не закричала. Она все еще не могла дышать, и тут Розали не выдержала. Ее лицо переменилось, черные глаза вспыхнули жаждой, она хищно оскалилась. «Нет, Роуз!» — заорал Эдвард, но руки у него были заняты Беллиной головой. Я рванул к Розали, даже не перевоплотившись. Когда я сшиб ее каменное тело, то почувствовал, как скальпель вошел глубоко в мою левую руку. Правой рукой я ударил Белобрысую в лицо, зажал рот и дыхательные пути. Я рывком развернул ее к себе и со всех сил пнул в живот, он был точно бетонный. Белобрысая врезалась в дверной косяк и проломила его. Маленький наушник в ее ухе рассыпался на части. Тут подоспела Элис, она схватила Розали за горло и оттащила в коридор. Надо отдать должные белобрысы, она нисколько не сопротивлялась. Она хотела, чтобы мы ее одолели, и этим спасли Беллу, ну, точнее, спасли от Я вырвал из руки скальпель. Элис, убери ее отсюда, крикнул Эдвард. Отведи к Джасперу, пусть будет с ним. Джейкоб, сюда. Я не стал смотреть, как Элис уводит Розали, и бросился к операционному столу, где Белла уже начинала синеть, выкатив глаза. Искусственное дыхание, нетерпеливо прорычал Эдвард. Да. Я мельком взглянул на него, хотел убедиться, что он не отреагирует на кровь, как Розали. Нет, лицо у него было ожесточенное и свирепое. «Делай! Я вытащу ребенка, пока...» Снова жуткий треск, громче всех предыдущих, такой оглушительный, что мы с Эдвардом замерли в ожидании ответного вопля. Тишина. Сведенные судорогой ноги Белла неестественно обмякли. Позвоночник в ужасе выдавил Эдвард. «Давай, живо!» — Рявкнул я, бросив ему скальпель. Она ничего не почувствует. Я склонился над Беллиной головой, губы вроде были чистые, я приник к ним и выдохнул в рот полные легкие воздуха. Подрагивающая грудь расправилась, дыхательные пути были свободны. На губах я ощутил вкус крови. Белина сердце билось, неровно, но билось. «Давай, давай!» — ожесточенно думал я, вдувая в Беллу очередную порцию воздуха. «Ты обещала, что сердце не остановится». Я услышал мягкий, влажный звук скальпеля по коже. На пол снова закапала кровь. От следующего звука я в ужасе вздрогнул, как будто рвалось железо. Я вспомнил, что этот же звук раздавался во время схватки на лесной поляне, когда раздирали на части новорожденных. Я взглянул на Эдварда, он приник лицом к Белленому животу. Зубы вампира — верный способ порвать вампирскую кожу. Я вновь содрогнулся, выдыхая в Беллу воздух, Она вдруг закашлялась и заморгала, вращая невидящими глазами. «Будь со мной, Белла!» — завопил я. «Слышишь? Будь со мной, не уходи! Твое сердце должно работать!» Она вращала глазами, пытаясь увидеть меня или его, но ничего не видела. Я все равно не сводил с нее взгляда. И тут на тело замерло в моих руках. Хотя ее дыхание восстановилось, а сердце еще работало, я понял, все кончено. То, что сотрясало ее изнутри, больше не в ней. Так оно и было... Эдвард прошептал «Ренесми». Значит, Белла ошиблась, родился не мальчик, которого она воображала. Ничего удивительного, когда она последний раз была права, я, не отрываясь, смотрел в налитые кровью глаза, но почувствовал, как руки Беллы слабо приподнялись. Дай, прохрипела она натреснутым шепотом, дай мне. Я должен был понимать, что Эдвард выполнит ее просьбу, какой бы глупой она ни казалась, Но я и не подозревал, что он выполнит ее немедленно, поэтому не успел его остановить. Что-то теплое коснулось моей руки. Уже это должно было меня насторожить. Ведь по сравнению с моей горячей кожей ничто не может быть теплым. Однако я не отрывался от Белленого лица. Она заморгала и, наконец, посмотрела куда-то, наконец увидела. Едва слышный стон сорвался с ее губ. «Ренесми, красавица!» Тут Белла охнула, охнула от боли. Когда я опустил глаза, было уже поздно, Эдвард выхватил теплую окровавленную тварь из ее слабых рук, я пробежал глазами по Беллиному телу, оно было измазано кровью».